Глава двадцатая. Немой. Скажи мне, кто еще несколько дней назад, ты, Захар, будешь самым счастливым мудаком на свете, не поверил бы. Слишком уж не предвещало ничего. Но счастье оно такое, нагрянет нечаянно, когда его совсем не ждешь. Это не я придумал, если что. Это бабка моя под настроение себе под нос мурлыкала обычно. Немало что из детства запомнилось. Но вот это впечаталось мертво. Смешная песенка про счастье, которая нагрянет. Пророческая, мать ее песенка. Она первой пришла мне в голову, когда узнал от что Блонди бросила Лексуса. Я помню свое тогдашнее состояние. Полного охренения, перемешанного с сожалением. Что не на моих глазах это все случилось. И не удалось насладиться сполна тупой рожей придурка осознавшего, что проебал свое счастье, и дикой, малоконтролируемой радостью. Потому что Блонди теперь была свободна. И можно было... Да черт, все что угодно можно было. Все, о чем я думал в эти гребаные неполных три года. С того самого дня, когда впервые увидел ее, разовощокую и смущенную рядом с Лексусом, Он, сучара, стоял довольный, словно разом все ставки мира выиграл. А она, маленькая беленькая такая куколка, доверчиво держалась за его лапу. И не смело улыбалась на идиотские шутки, которыми он привык очаровывать малышек вроде нее. Я смотрел и дико злился, помню. Не на Лексуса, чего на него злиться? Он в своем праве. На себя в основном мудака. Потому что не успел первым. Да и если б успел... Если б увидел, ничего бы не изменилось. Нет во мне той притягательной мразотности, на которую тёлки падают и сами ноги раздвигают. Лексус в этом хорош, конечно, сучара. Подхватить, по ушам проехать, почесать где надо. И все. Тёлка на все согласна. Я ему не завидовал. На самом деле, потому что мне хватало тех отмороженных девок, что велись на фактуру и дурную славу. Даже чересчур хватало если быть честным. Иногда прямо еле отмахиваться успевал. Так что нет, не завидовал. До того момента да, потому что сразу, с первого взгляда, было понятно. Блонди у нас, папина принцесска, и такой, как я, чисто грязь под ногами. Не посмотрит даже. Так что, наверное, не важно, что Лексус ее первым увидел. Мне все равно не светило. И от осознания этого на душе было погано. И нервы, мать их, не к черту. А учитывая, что я и так не пай мальчик, то понятно, что после первой встречи с Блондией я ушел в штопор. И вскоре положил в копилку своих подвигов еще парочку совсем уж диких. Узнал бы папаша, точно в подвале бы запер. Или пинками погнал из дома. Ну папаша у меня сам тот еще отмор. Да и не видел я его к тому времени примерно полгода уже». Так что никто меня за шкирняк не таскал и уню перед носом не делал. Когда я вернулся в универ после очередного заседания в местом КПЗ, с удивлением узнал, что «Лексус» у нас завязал с тёлками и теперь верный парень одной маленькой блонди. Зная этого придурка, тема вообще была странная. Я тогда даже как-то по-новому глянул на девочку, сумевшую подцепить своим маленьким пальчиком такого ушлепка и заставить его крутиться вокруг себя. Смотрел, смотрел, все искал двойное дно, искал недостатки, изъяны и не находил. Она была... сука, она была идеальна во всем. Красивая настолько, что смотреть больно, улыбчивая, веселая, всегда всем довольная. Ни одного плохого слова в адрес других. Ни одного неверного шага. Принцесса, мать ее. Лексус, уж на что придурок, рядом с ней выравнивался как-то. На человека становился похож. Словно самый придуростый гном рядом с Белоснежкой. Я все ждал, когда же они расстанутся. Очень этого хотел. Не знаю зачем, ведь уже с первых мгновений отчетливо понимал, что сам шансом пользоваться не буду. Не посмею. Где она и где я? Особенно стало понятно, насколько мне в этом направлении не светит, когда узнал, кто у нас папа. Потому что даже если бы она на меня просто посмотрела, не как на пустое место, то ее папаша прокурор. С моим генеалогическим древом я мог идти сразу далеко. Нахуй. Но все равно... Даже несмотря на то, что она никогда не будет со мной, мне дико не хотелось, чтобы она была с этой тварью. Делать я для этого ничего не собирался, конечно, западло, потому что, но вот, помечтать-то... Мечтал я много в то время, ага. И обычно по ночам. И обычно с тёлкой, похожей на маленькую блонди. Сурогаты походили на оригинал, как паль на элитный коньяк. Но дышать становилось легче, временно. Я ничего не собирался делать, да, и думать о том, почему и как я так вперся тоже. Просто пережидал это все, надеясь, что отпустит. Когда через несколько месяцев после начала их отношений Лексус хвастанул, что затащил Блонди в кровать, я сорвался во второй раз, нажрался так, что себя не помнил. сыпанула в каком-то шалмане с одним придурком, поиграл с ним в бокс пришел себя в родном до боли КПЗ. Придурок, оказавшийся опером убойного отдела из центра, потирая ушибленную мною челюсть, пытался проводить беседу. Но мне было похер. Я молчал, смотрел на него и чесал сбитые костяшки пальцев. «Слышь, давай так», — неожиданно предложил опер. «Ты мне рассказываешь, что случилось, а я тебя отпускаю под свою ответственность». — С чего такой добрый? — усмехнулся я, кривясь от боли в разбитой губе. — Понравилась моя ласка? — Так на углубление не рассчитывай. — Нет, — спокойно ответил Опер. — Кстати, очень даже нехило работающий левой. Я почему пропустил его удар? Не просек, что амбидектор. Просто меня мало кто достает обычно. Мне было бы интересно с тобой спарринг. У кого учишься? — Его уже нет, — отмахнулся я. — Вот как? задумчиво посмотрел на меня Опер. «Тогда, может, договоримся, и я не стану давать делу ход, а ты со мной потанцуешь чуток на ринге». «Дамы приглашают кавалеров?» Криво усмехнулся я. «А то...» Вот так я совершенно неожиданно для себя приобрел знакомого на противоположной стороне. Опер оказался старше меня на три года, учился в столичном юрфаке и работал в МВД прямо на земле. Как пошел после армии, так и остался. Удар правый у него был совсем никакой, так что я поигрался в волю. В перерывах между спарингами мы пару раз встречались и пили пиво. Но так, без особого энтузиазма. Опер был не то, чтобы сильно правильным, но таким, спокойным. Он, конечно, наверняка уже все по мне пробил. Знал, кто мой папаша, мой дядя, кем был мой дед. Знал, но не спрашивал и никак не показывал, что общаться с таким, как я, ему западло. Ну, а мне было, в общем-то, похер на его профессию. Я не идея, никакого отношения к ним иметь не собираюсь, так что мне никто не указ. В одной из таких вот посиделок опер все-таки сумел выутить из меня историю моего тупого клина на блонде. «Вот что значит мент. Умеет грамотно проводить допрос. Да и я расслабился». Развякался с дуру. Опер послушал-послушал, покивал сочувственно. А потом спросил. Слушай, ну а вот если чисто гипотетически, если она прямо сейчас будет свободна, что будешь делать? Я честно напряг мозг, пытаясь представить нереальную картину, где утырок Лексус окончательно сходит с ума и бросает блонди. И не смог. А потому тупо пожал плечами и отпил еще пиво. «Нет, ну ты подумай», — не отставал настырный опер, проявляя хваленную чекистскую цепкость. «Вот завтра она свободна. Неужели ни хрена не сделаешь? Будешь ждать, когда ее кто-то еще поймает?» Я опять честно подумал. Представил, что Блонди держит за руку кого-то еще, а не набивший оскомину Лексус, и заскрипел зубами от злости. «Отвали!» — рявкнул на опера и швырнул в сторону бутылку. «Не!» «Ты погоди!» Опер, словно не почувствовав скорой угрозы изменения лицевого ландшафта, продолжил. «Ты говоришь, что она...» «Ну, овечка ведомая. Кто первый поймал, с тем и ходит, так?» Я кивнул. «Реально, из моих слов так получалось. Не успела Блонди порог универа переступить, как нарвалась на Лексуса. И все. Все ее приключения кончились, не начавшись». «Ну так почему бы тебе ее не поймать?» Задал вполне логичный вопрос Опер. «Потому что... бля... Потому что я не мог придумать слов, определяющих всю глубину жопы между мной и Блонди. Говорить про ее папашу мне не хотелось, потому что Опер въедливый, как чесоточный клещ. Тогда бы запросто раскрутил ее личность. Прокуроров у нас в городе не то, чтоб вагонище. А я этого не желал почему-то» потому что она на меня все это время смотрит, словно на пустое место», — выкрутился я, впрочем, сказав чистую правду. «И если вдруг она останется одна, то в отношении меня ни хера не изменится». «И чего, даже пытаться не будешь?» — уточнил опер. Я помотал головой, не имея больше сил и слов, чтобы объяснить, насколько это безнадежное дело. «А ты трус, оказывается», — сделал вполне логичный вывод опер. После этого он ожидаемо получил по зубам. Ответил, что мы славно провели время, с наслаждением начищая друг другу физиономии. Удар правый, благодаря мне, у опера был вполне себе нормальный, так что играли практически на равных. Конечно, в итоге разошлись с боевой ничьей, но моральный выигрыш был на моей стороне. Но потому что удар ударом, но дед-чемпион СССР по боксу в супертяжелом весе имелся только у меня. Я потом вспоминал этот разговор, когда узнал, что Блонди бросила Лексуса. Я ходил по универу, с трудом скрывая довольную улыбку, и думал только о том, что прав ведь опер. Я реально буду дебилом и трусом, если хотя бы не попытаюсь. Пусть пошлет, а я попытаюсь. Если не получится, то у нее ни с кем в этом гребанном универе больше не получится. Это уж я гарантирую. Второй раз. Несла шарю сто пудов. Я посматривал на блондинистую макушку, гордо несшую себя по коридорам. Удивлялся силе воли или, может, непроходимой простоте девчонки, упорно не желающей замечать ни шепотков за спиной, ни тупых диверсий Лексуса, направленных на то, чтобы ее вернуть, ни дебильных подкастов-смертничков, решивших, что она теперь новая жертва. На нее ничего не налипало. Вся грязь слухов, все попытки Лексуса, все мимо. Все, пыль у ее ножек. И я тоже там, у ее ножек, красивых, стройных, маленьких таких. Я бы ей ходить не дал по земле, на руках бы таскал. Я смотрел на нее и собирался с духом. Планировал, прикидывал, выстраивал в голове предложения, от которых она не сможет отказаться. И все никак не мог выстроить. Все, что в башке возникало, отдавало такой дичью, такой тупизной, что становилось понятно, она просто поднимет насмех. Или что еще хуже, не заметит моих потугов. Башка лопалась от напряга. Настроение и без того поганое стремилось к минусовой отметке и хорошо, что немного отвлекала необходимость прореживать тех утырков, что пускали на блонде слюни. Причем делать это так, Чтоб они не поняли, из-за чего так стряли. Особенно кайфанул я, конечно, когда в клубе размазывал сучару, посмевшего тронуть ее по танцполу. Ох, оторвался. И плевать мне в тот момент было на все, в том числе и на срок. В конце концов, я к этому был готов. Хотя и не планировал, конечно. Но тут ни хера не попишешь. Папашины гены, мать их. Главное, что немного унял бушевавшую внутри злобу. Когда нас самяры выпустили, даже ничего не предъявив, я удивился, но слабо. Все мысли были заняты блонди, только ей. Случай в клубе, я воспринял за хороший знак. Она же на меня там смотрела, смотрела, и лицо не кривила. Наоборот, очень даже хорошо смотрела. Правильно? Значит, был крохотный шанс. В итоге. После всех размышлений я дал себе время. Еще пару дней хотя бы. И потом... Потом явно что-то поменяется. Может, представится случай. Может, Блонди опять посмотрит на меня. Хотя бы... Когда я увидел, как ее зажимают в углу библиотеки «Лексус», клянусь, едва не сорвался. Она была такая сладко помятая, с губами натертыми. У меня сердце остановилось реально, когда осознал ситуацию. Захотелось взять эту тварь, победно лыбящуюся во весь рот, и долго стучать тупой башкой о стену. Остановило только то, что у Лексуса, несмотря на все попытки, была явно недовольная рожа. Вернее, не настолько довольная, когда должна была бы быть, если Блонди вернулась к нему на сто процентов. Хотя, может, мне казалось. В любом случае... Размазывать его тонким слоем по универскому паркету было не за что. Если она решила к нему вернуться, то, бля, значит, дура. Она дура, а я козел и трус. Упустил шанс. Прав был опер. Надо ему бутылку поставить и пороже дать еще раз профилактически. Именно в таком направлении текли мои мысли, когда Блонди вышла на крыльцо универа и подошла ко мне.